И часто крестьяне являлись келии, в какой им заблагорассудится время, стучали и говорили ей: Слышь, дровяная казначайшая, принимай, до да расчет подавай. И на рассвете, и во всякую погоду приходилось Елизавете Алексеевне выходить на зов крестьян и исполнять многочисленные свои обязанности. Земля, купленная отцом Серафимом для летнего собора, была без употребления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 сильно поразило исправника Бетлинга. И он сказал Протеерею, «Ну, посмотрим, как отец Серафим доведет собор до своего места». «Да, это будет чудо», — ответил Протеерей. «Вы знаете, какой характерный, преосвященный». Эти трое строителей поспешили к владыке заявить ему о невозможности воспользоваться избранным им местом.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 когда завтра в 4 часа пополудни назначена закладка. «Нас съехалось много тысяч», — отвечал народ. «Никто не откажется от посильной работы». «Я повещу всех съехавшихся», — добавил исправник Бетлинг, горячо почитавший покойного старца отца Серафима. Преосвященный Иаков попросил Бетлинга помочь. Работа быстро закипела,